Эпизод седьмой Как только Вэйлун вышел, я бросилась к окну. В каком он сейчас состоянии? Разозлился на меня еще больше? Или понял и простил? Теперь главное показать ему, что принцесса Люлуань действительно изменилась. И намекнуть, что его счастью с моей сестрой я мешать не собираюсь. Пусть женится на ней, становится новым императором, а я... Меня ждет гора и изобретение велосипедов. Хм... Кстати, а правда, велосипеды тут есть? В идеале, конечно же. Вернуться бы домой, в нормальный мир, где есть супермаркеты, доставка, кино, интернет и туалет со смывом. Но пока я усиленно гнала от себя мысли о доме, чтобы не разреветься и не впасть в депрессию, В любом случае, если кто мне и сможет помочь с возвращением, так это местные заклинатели. Не к повелителю же демонов за помощью идти. А значит, путь по-прежнему лежит на ту самую гору. Правда, один из заклинателей и сам по сюжету приедет во дворец. Но учитывая, сколько тут будет из-за него проблем, лучше свалить пораньше. Подождав, пока Вайлун исчезнет из поля зрения, я вышла из покоев и тут же поежилась. На улице заметно похолодало. После обеда я планировала снова отправиться во дворец императора, но и сейчас было еще дело не в проворот. Когда шла по садовой дорожке от одной постройки до другой, заметила странность. Домашние слуги, обычно такие сдержанные и незаметные, теперь суетились и перешептывались словно стайка взволнованных птиц. Но как только я приближалась, отводили глаза, стараясь казаться занятыми, кланялись и тут же умолкали. Вроде бы ничего необычного. Ну, разговаривают люди за работой, что тут плохого? Естественно, что замолкают, когда подходит начальница, то есть я. Но во всем этом чувствовалось напряжение. «Мейлин!» Позвала я, заметив шедшую в сторону прачечной, служанку. Едва она подошла, взяла ее за рукав и отвела в сторону, к роскошной клумбе с ярко-алыми цветами. Что происходит? О чем все шепчутся? Голос прозвучал строже, чем я хотела. Майлин упала на колени, словно подкошенная, и опустила голову так низко, что ее лоб коснулся холодной земли. «Ваше Высочество, не гневайтесь, я не виновата! Пожалуйста, простите меня!» «Я говорила им, что за пересуды вы прикажете им палок всыпать!» Ее голос дрожал от страха и слез. От того, как она самоуничижается и бьется в извинениях, вымаливая прощение, стало не по себе и даже несколько стыдно. «Встань!» — попросила я. «Я не сержусь на тебя!» «Слуги снова болтают о старой охране?» «Плохо, очень плохо. Если эти слухи дойдут до Вей луна то он не поверит, что принцесса изменилась. А уж если он узнает, что Лю Луань подстроила нападение на собственную сестру, то и подавно тушите свет». «Нет, нет», — неожиданно ответила Мэйлин, «это все из-за помолвки с генералом Хуа». Все обсуждают это и гадают, как вы отреагируете». Выпалив это, она снова уткнулась лбом в землю, сжавшись в комочек. «Да как они узнали?» — опешила я. Когда вчера об этом говорил император, из его уст вопрос не звучал как уже решенный, скорее как один из рассматриваемых вариантов. Да, после я упомянула об этом в разговоре с наследной принцессой. «Ян Ми». «Точно! Ее служанка и, главная сплетница!» Захотелось ударить себя по лбу. Неудивительно, что с утра про эту помолвку с неизвестным мне генералом уже жужжит вся империя. Подул холодный ветер, цветы на клумбе пригнулись к земле, словно тоже боялись моего гнева, как и замершая рядом с ними Мэйлин. Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула, Стараясь сохранять спокойствие, в дарами у Люлуань ни с кем свадьбы не было. А значит, это все не так уж и важно. По крайней мере, пока. Буду решать проблемы по мере их поступления. Поднимайся, Мейлин, мягко произнесла я. Служанка неуверенно поднялась на ноги, все еще не решаясь встретиться со мной взглядом. Если всем так интересно. Ты можешь передать, что я приму любые новости с достоинством, как и подобает принцессе. Я старалась скрыть иронию. И если люди впредь будут болтать за моей спиной, то я их, конечно, не буду наказывать. Я выдержала драматичную паузу, понаблюдав за озадаченным выражением лица Мейлин, и только потом договорила. Сразу выгоню. В самом деле, они что ли дети малые, чтобы их наказывать? Мейлин вжала голову в плечи и чуть снова не рухнула на землю. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Все что угодно, принцесса Люлуань, с готовностью откликнулась служанка. Мне нужен ханьфу. Но не простой. Я хочу качественный мужской ханьфу. Теплый и без вычерности. Немного подумав, я выставила вверх руку. Примерно на такой вот рост. Он должен быть удобным для ношения с мечом, но в то же время достаточно элегантным, чтобы можно было садиться за стол с важными людьми. Мейлин выглядела озадаченной всего мгновения. Потом ее лицо озарилось пониманием. «Ах, ваше высочество, вы хотите сделать подарок генералу? Это так мудро с вашей стороны!» — восхитилась она. Я хотела сказать ей, что она не права, но передумала и лишь улыбнулась. Мейлин кивнула и поспешила выполнять поручение. А я наклонилась, сорвала один цветок, задумчиво растерла лепестки между пальцами. Кто такой этот генерал Хуа, о котором все так переживают? За кадром принцесса Люлуань приказала после обеда подготовить Паланкин для отправки во дворец императора. И Вэй Лун, разумеется, все исполнил. Он зашел в выделенные ему комнаты лишь ненадолго, чтобы обработать сбитые утром костяшки лекарством, и увидел на кровати аккуратно сложенные темно-синие одежды. Сверху лежала записка. «Хочу, чтобы мой единственный страж был одет соответствующему ему статусу». Вейлун стиснул зубы, сминая записку, и собирался выйти, даже не взглянув на одежду. Вот только едва он развернулся, как взгляд упал на дверь, к которой была прикреплена еще одна записка. Это приказ. Во дворец мы отправились сразу после обеда. В моих планах было посетить библиотеку. Когда Мэйлин увидела одежду, которую я просила купить на Вейлуне, то на мгновение застыло, и даже рот приоткрыла от удивления. Но к ее чести... Быстро справилась с собой и не сказала ни слова. Сам Вайлун недовольства не выказывал, как, впрочем, и особой радости. На лице все то же нейтральное выражение, за которым могло скрываться что угодно, и, тем не менее, нельзя было не отметить, что темно-синий цвет ему очень шел, и в обновке он смотрелся еще шикарнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Стоило выйти из паланкина, как ко мне подбежал главный евнух, заведовавший хозяйством императорского дворца. Пухлый низкорослый мужчина в серых одеждах и форменной шапочке, закрывающий лысину. «Принцесса Люлуань, как хорошо, что вы прибыли! Его императорское величество как раз приказал послать за вами!» Подобострастно проговорил он. В груди неприятно потяжелело от дурного предчувствия. Я что-то натворила? Настоящая Люлуань что-то натворила, а мне теперь придется отдуваться за ее проступки? Или Вайлун что-то натворил? Я на всякий случай скосила глаза на замершего рядом стража, но тот был невозмутим. Конечно, кивнула я Евнуху, пытаясь вспомнить, как его звали в Дарами. Джен? Чен? Мэн?» Имена второстепенных персонажей я запоминала плохо, хотя конкретно этот и сыграл довольно значимую роль. Видите меня. Во дворце атмосфера была напряженной, как перед бурей. Воздух наполняла тревога. Кажется, он даже стал тяжелее и насыщеннее в ожидании чего-то неизбежного. Мэйлин и Вэйлун следовали за мной, стараясь не отставать, а я нервно перебирала пальцами. У самого входа в тронный зал Евнух приказал служанке ждать, а Вейлун направился на аудиенцию вместе со мной. Что бы это значило? Войдя, я первым делом увидела императора. Он сидел на возвышении, как и вчера, а рядом стояли несколько мужчин в военной форме и несколько в форме чиновников. Один ближе всех к трону, видимо, первый министр, которого в Дараме сначала пророчили в мужья Лю и Фэй. «Принцесса Лю Луань со своим стражем!» объявила о нашем прибытии Евнух. «Приветствую, ваше императорское величество!» Я выставила руки вперед, как тут принято, и низко поклонилась. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть!» «Да, хотел!» Император махнул рукой, призывая выпрямиться. «Сегодня утром генерал Хуа получил донесение с границ, и они совсем не радуют». Он кивнул на одного из мужчин, и я взглянула на него. «Это и есть тот самый жених, которого мне сватают?» Выглядел он знакомо. Учитывая, что почти все тут походили на свои дорамные прототипы, можно было сделать вывод, что я его уже видела, но персонаж он не самый значимый. Высокий, статный, на вид лет 35-40. Красавцем не назвать, но внешность не отталкивающая. Темно-синий ханьфу на нем смотрелся очень хорошо. Постойте. Я обернулась на Вайлуна. Ну да, так и есть, одеты один в один. И, судя по недовольному взгляду, которым генерал смерил моего стража, не я одна это заметила. Вот черт. Это может стать проблемой? И что это за новости? Мой голос чуть дрогнул. Так, стоп. Нужно собраться и перестать нервничать. Если я буду вести себя дергано, это лишь усугубит ситуацию. Попыталась я вас звать к собственному разуму. В последнее время демоны оживились и нападают на приграничные деревни. Но меня обеспокоило другое. Император нахмурился и понизил голос. «По донесениям шпионов, демоны планируют захватить столицу. Мы должны принять меры, чтобы этого не допустить. Но если произойдет, нужно быть готовыми». Сердце сделало несколько неровных ударов, заставив меня покачнуться. Страх сковал внутренности. Да так крепко, что даже воздух в легкие отказывался поступать. Эпизод «Ночь демонов» был последним. Последним, в котором Люлуань еще была живой. Демоны устроят такие нападения, и Вэйлун убьет меня под шумок прямо здесь. Сразу после этого он спасет жизнь Люи Фэй, которую демоны попытаются утопить, столкнув в Большой Императорский пруд. Она обеспечит Вэйлуну алиби, и император простит его за то, что тот не доглядел за мной, якобы ставший жертвой кровожадных тварей. Надо срочно бежать из города, надо. Поэтому сегодня ты переезжаешь в мой дворец, — торжественно объявил император и перевел взгляд на стража за моей спиной. Ты? — к нему в этот момент наклонился стоявший рядом Евнух и что-то шепнул. Вэйлун! Поскольку ты следишь за безопасностью принцессы Люлуань, то поручаю тебе также следить, чтобы с сегодняшнего дня и без специального указания она не покидала пределов моего дворца для ее же безопасности». Вейлун встал на одно колено, выставил учтиво руки и склонил голову, изображая покорность. «Слушаюсь, ваше императорское величество». Я вас не подведу. Можете на меня положиться. Глаз не сведу с принцессы. Из-за паники я даже слова не могла вымолвить. Ну все, мне конец.